Глава 24. Десятки, а может и сотни костяных тварей разом ринулись в атаку. Я же тем временем был в смятении. С одной стороны, мою группу прямо сейчас сметут и разорвут на части, с другой надо продержаться полчаса. И им я сейчас явно помочь не смогу. Алибарда на ладан дышит, пара-тройка бесполезных против мертвецов рассечений, и она превратится в прах. Костятым и молотом тоже сотни уродов не справятся. Костяки стали определённо прочнее и сильнее после того, как в них селился главный босс подземелья. Я это понял потому, что теперь медведь не может так легко и непринуждённо разрывать их на части и еле сдерживает натиск, пока остальные осыпают твари бесчисленным множеством ударов. Особенно берсерк. На его теле появилось множество ран, и одежда пропиталась кровью, но это, казалось, лишь придала ему сил. Не прекращая рычать и изрыгать ругачество, он бросался в самую гушу тварей, раздавая им удар за ударом. Трещали и ломались кости, разлетались в костную муку черепа, но они всё никак не кончались. «Вроде пока справляются, так что я здесь не особо-то и нужен, а вот в другом конце комнаты меня явно ждут, не дождутся». Армея мёртвых не ведает страха, и только поэтому уродливые выродки продолжали перед вперёд, мешая и толкаясь друг с другом. Божья часть тварей, нелепые создания, созданные будто бы генератором случайных соединений костей. У кого по три ноги, кто-то остался без рук, некоторые были просто комками с торчащими во все стороны непонятными отростками. Вся эта армада трещала, клацала и стучала косточками, и этими звуками сейчас заполнилась вся комната. Но были и вполне удачные образцы. Те чаще всего походили на людей, но были похожи на различных животных. Подобные твари были самыми опасными, ведь им ничего не мешало двигаться и полностью раскрывать свой боевой потенциал. Медведь и берсерк перекрыли проход полностью, и за их спинами расположились лучник и копейщик. Но боец дальнего боя больше забрасывал противников своей магией, чем пользовался одаренным оружием. Впрочем, мета у него выходила более, чем сносно. Воздушные лезвия одно за другим вылетали из его рук. Пусть они далеко не всегда могли переломать кости тварей, но плотные потоки воздуха зачастую сбивали тех с ног, устраивая в рядах противника давку и хаос. Копейщик пристроился за мощными спинами товарищей и прицельно выбивал противников по одному. Изредка его оружие покрывалось свечением, и обычно это происходило перед атакой по особенно сильным тварям. Классовый навык, не иначе Ведь после таких ударов даже в самых прочных черепах оставались вполне себе аккуратные дырочки. Да и сами такие удары наносились куда быстрее. Но самой главной машиной для убийств по-прежнему оставался бурый. Мишку били, грызли, пытались резать. Всё бесполезно. Он стойко выдержал летящие на него градом атаки и при этом превращал противника в костную муку мощнейшими ударами лап. Так же не брезговал и попробовать их на вкус. Один выпад... И с тени через все дробят бедолагу, выхоченную из бушующей толпы. После того, как король скелетов распался на туман и впитался в своих подчинённых, те стали не только сильнее, но ещё у них появился какой-то коллективный разум. Очень похоже было на то, будто разумный предводитель руководит толпой зомби. Впрочем, примерно так оно и было. Вот только этого разумного теперь не устранить отдельно от всей толпы. Твари собирались в плотный строй. И пробовали оборону на прочность, накатывая словно волны, но каждый раз разбивались о бойцов словно о скалы. Но тем временем более мелкие твари пытались обойти двух разъярённых здоровяков. Костянное недоразумение размером с кошку, но похожее скорее на ёжика-инвалида, пролезло понизу, медленно и незаметно, прячась среди обломков костей, подкралось к лучнику и впилось ему в ногу. "Сука!" рявкнул он. И мощнейшая волна воздуха тут же разбросала подлую тварьушку на части. "Прикройте!" он отошёл на два шага назад и достал парочку зелий. "Пусть рана на Гэ не критичная, но кровь хлещет ручейком, и оставлять её просто так не стоит". Медведь заревел, разбивая очередного уроца исполинских размеров на обломки. Он усилил напор, так как теперь мертвецы снова собрались в кучу, и уже не укрываясь от атаки маго воздуха, смогли ирину со в атаку. Первым ударом медведь разбросал часть нападающих, вторым вбил в каменный пол гигантскую тварь, ту самую, которую случайно усилил своим заклинанием некромант. Но одна из голов костяного монстра всё же смогла схватиться зубами за лапу Бурова, и острейшие корявые зубы без труда пробили его шкуру. Медведь заревел и начал что-то из силы молотить свободной лапой по морде твари, но той, казалось, было на это плевать. Следом подключился и берсерк, Он начал крошить кости быстрыми ударами костетов, прорубаясь своему товарищу. На твари с каждой секундой лишь пребывали и пребывали. Несколько человекоподобных наборов костей и вовсе обогнули кучу малу, схотно направившись к копейщику и лучнику, готовясь распотрошить наглецов и вкусить их плоти. «Ваши дни сочтены, низшие!» Снова зарал голос, что доносился, казалось, сразу со всех сторон разум. После этого крик омертвецы как с цепи сорвались. Огонёк в глазах сиял ярче, и они начали лезть так, словно всей душой желали только умереть. Задние ряды подпирали передние, и остановить эту армаду было уже невозможно. "Лять!" крикнул копейщик, когда ему в грудь вогнулся костяной шип, пробив его насквозь. Парень упал на пол и начал задыхаться в кашле. Лучник пустил мощную волну воздуха, окончательно оставшись без маны, и потащил товарища назад, в сторону выхода. Он понимал, что 30 минут продержаться невозможно, но попытаться спасти друга был попросту обязан. Берсерк и Буров завалило костями, но они по-прежнему пытались агресация. Рёв медведя и грязные ругательства кончали на безумного мужика, едва ли не заглушали грохот костей, но всё было чётно, так как даже переломанные твари начали постепенно восстанавливаться и ползти к своим жертвам. Аллилуйя, мать вашу! раздался её резкий крик, и через одно лишь мгновение всю комнату затопило ярким светом. Цена 1000. Святая граната, редкая. Описание: одноразовый предмет. Радиус поражения 30 м. Наносит урон нежити и пролизует её, исцеляет живых. Для активации разбить сосуд. Баланс 4088. «Дайте две, пожалуйста». Гранаты сразу перекочевали мне в инвентарь, а баланс просел на две тысячи единиц. Выглядели они как стеклянные страусиные яйца с вычерненными узорами на поверхности и белёсой, мерцающей тысячами блёсток жидкости внутри. Но на этом покупки не закончились. Покрытый светящимися зелёными рунами камень, расположившийся в дальнем конце комнаты, услужил его, предложил мне довольно обширный список возможных приобретений на любой вкус и кошелёк, Но что обидно, редкие неодноразовые вещи стоили куда дороже. Цена 3500. К осталом. Редкая. Сила плюс +10, дробящий удар. 2000 из 2000. Описание. Мана 50 из 50. Дробящий удар. При активации навыка следующий удар будет наносить усиленный дробящий урон. Ударная масса оружия увеличивается втрое. Эффективно против бронированных противников. Перезарядка 5 секунд. Вполне неплохо для двуручного молота. Переломать всех выживших с его помощью не ставило бы труда. Вот только бюджет уже успел прохудиться, да и не так много у меня силы, чтобы махаться именно им. Неизвестно, сколько он весит на самом деле. Мечи, топоры, копья. В данной ситуации мне подходило лишь то, что я не мог себе позволить. Более дешевые варианты не так вдохновляли. Проще оставить красные кристаллы на потом, И после следующего испытания развернуть шопинг на полную. Но кроме оружия в списке были и предметы. Посте времени у меня совершенно не было, но я всё равно бегло просмотрел его, выцепливая глазами лишь самые интересные варианты. В любом случае, на многие из них у меня попросту не хватит средств. И потому я остановился на Цена 2000, Кацу Маса 4X, редкая, лишний вес 100 из 100. Описание: мана 10 из 10. Лишний вес. Активный талок. При активации увеличивает массу предмета в руке в четверо на 4 секунды. Расход маны 2 единицы. Перезарядка 2 секунды. Радиус применения 10 м. Всё же не мог не купить. Посмотрел на молот, который также может утяжелиться во время удара, и сразу захотел что-то подобное. Пусть кольцо не даёт таких преимуществ, зато с ним куда больше свобода манёвра. Можно увеличить массу оружия в момент нанесения удара разнося в щепки любую, даже самую крепкую тварь. Жаль, что больше ни на что не хватило, но это лишь вопрос времени. Выбор огромен, и теперь даже собрать комплект тени мне не составит труда. Несколько таких подходов, и я стану значительно сильнее. Завершить покупки? Да? Нет? Я смахнул меню и собрался было отправиться на помощь к своей группе, но перед глазами всплыло новое окно. В этом подземелье вы убили двух боссов. Выберите по одной награде за каждого. Уникальный предмет, очко-характеристик. Уровень плюс один заблокировано. Интересно. Хоть кто-то вообще выбирал последний пункт? Бред же? Ну да ладно. Он и так заблокирован. И нечего даже думать об этом. Выбор тут довольно прост. Ведь очки-характеристики я получаю достаточно в достаточном объеме из синей картошки. Два раза подтвердив выбор, я залез в инвентарь и материализовал на ладони обе радужные сферы. Ошенник внутреннего зверя. Уникальный. Голос зверя. Описание. Голос зверя. Пассивный навык. Позволяет воспроизводить и понимать человеческую речь. Действует только в облике зверя. Рекомендуемый класс: зверь, друид, оборотень. Я даже знаю, кому он подойдёт. Вот только от этого не менее обидно. Хотелось бы уже посмотреть, чего можно примерить призраку. Выходит, медведь не понимает, что мы говорим. Это интересно. Но в любом случае эта проблема уже решена. Так, следующее. Призрачное гасило. Уникальная материализация, передача маны. 500 из 500. Описание: мана 50 из 50. Нематериальное оружие. Материализация. Активный навык. При активации заставляет ударную часть оружия материализоваться на определённый срок. Расход маны 10 единиц в секунду. Передача маны. Активный навык. Позволяет передавать ману в оружие. Внимание, В нематериальном состоянии предмет сохраняет свои физические свойства. Рекомендуемый класс призрак, тень. Призрачная мать его гасила. Название огонь сразу внушает доверие. Нет сомнения, что это оружие безусловно мощнейшее на планете. Не какие-то там нунчаки и прочее японское говно, а настоящая родное гасила в моих руках, так уж точно. Тем более действительно убойным его делает второй навык. Сочетание просто идеальное правда теперь надо будет что-то делать ещё и с моим запасом маны. Его и так еле хватает на перемещение, а теперь ещё и каждый удар будет нещадно его затрачивать. Само госила представляет из себя шипастый шар, висящий на довольно длинной цепи, около 2 м плюс-минус. Сам шар по размеру как апельсин, и таким, думаю, можно легко переломать черепа любому врагу. Плюс длина цепи позволит сделать довольно неслабый замах. В общем, оружием я крайне доволен. Вот только осталось научиться им пользоваться. Благо, нематериальное состояние намекает на то, что полбу себе я им не заряжил. Сохранение физических свойств, насколько я понял, означает то, что я смогу, будучи призраком, раскручивать и посылать во врагов шастый снаряд. Иначе не знаю, как эту строку можно трактовать. Сука! Сквозь грохот костей донёсся крик боли из другого конца просторного помещения. Как раз пока я разглядывал окно, мои товарищи, возможно, уже втоптуют в каменный пол. Поняв, что и так слишком долго мучился с выбором, я устремился на звуки боя. Аллилуйя, мать вашу! И два выулишлось в материальный мир, я оказавшись за спинами тварей, я замахнулся, что из силы, и силы имеет, ну, первый подарочек. Свитеих гранат у меня две. На одной из них я покупалась исключительно на всякий случай, так что нет смысла расходовать сразу весь боезапас. Поломрак огромного зала в один миг осветил ярчайшей вспышкой, но свет не ударил по глазам. Наоборот, он был лишь приятен. От греха подальше я не стал превращаться в призрака и принял святой заряд своим телом. Всё же призраки, они не совсем люди. Некоторые считают их неживью, так что не стоит лишний раз рисковать. Меня попросту могло испипелить моим же оружием. Хотя луч смерти всё же нанёс мне урон в тот раз, но всё равно лучше перебдеть. А вот тело купалось в лучах, расходящихся в разные стороны от места разрыва гранаты. Кожу согревало теплом, многочисленные ушибы на теле тут же перестали болеть, а на душе стало мирно и спокойно. Впрочем, спокойно стало не только у меня на душе. Не знаю, сколько я пребывал в трансе, но как только пришёл в себя, увидел, что вся уцелевшая нежить замерла. И только красные огоньки глаз метались в панике, не понимая, почему кости перестали слушаться своих хозяев. Растворившись в воздухе, я появился около одной из человекоподобных тварей и начал раскручивать своё гасило. Это оказалось довольно непривычным и странным занятием. Шипастый шар слушался меня плохо, и когда я активировал его материализацию, он вылетел вперёд лишь слегка зацепив мою цель. Костяной воин покачнулся и с грохотом упал на пол. Да, в глазах его по-прежнему горели два красных огонька. Просто равновесие потерял не более. М-м, да, уж. Над будет потренироваться. Пришлось отложить новое оружие и пользоваться тем, к которому уже привык. И отменив действие классового навыка, первым делом я добил лежащую на полу гуманоидную тварь. Лезвие раскошило череп, и огонёк в её глазах тут же погас. Следом переключился сразу на двуглавую собаку, что чуть было не перегрызла глотку медведя. Тот лежал без сознания, и сверху его придавила массивная костяная туша. Кэлцо масы ярко мигнуло буквально за мгновение до того, как лезвие, разогнанное до невероятной скорости, впилось в массивный череп монстра. Грах. Толстые и прочные кости пошли трещинами и разбились словно хрусталь, разлетаясь на множество осколков, а меня по инерции бросило вперёд. К этому артефакту тоже стоит привыкнуть, но действия его нельзя недооценивать. Вторая голова так же разбилась от одного лишь удара, стоило мне посмотреть манёвр Но головой гигантской собаки я занялся в первую очередь потому, что она начала подавать признаки жизни. Но это и понятно. К самой сильной твари справляться с пролизацией должно быстрее. Вот только Алибарда, расколов свой последний череп, обратился в прах прямо у меня на руках. Да, кольцо у меня классное, но я совершенно забыл, что оружие от столь мощных ударов может быть очень неприятно. Но нет времени оплакивать утрату, достав молот Я начал раздавать удары направо и налево, добивая особенно сильных тварей. Следом переключился на тех, кто послабее. Все заряды в кольце закончились довольно быстро, ну а к этому моменту на ногах остались стоять лишь обычные, ничем не примечательные уродливые твари. Выжили они только потому, что были слишком далеко от эпицентра взрыва. Что бросается в глаза и вполне ожидаемо, кольцо гораздо лучше действует на оружие дробящего типа. Молот, в отличие от элебарды, не так быстро терял прочность, И гораздо эффективнее измельчал кости тварей. Один удар его монтсарцеликом превращался в муку. Э-э, что сейчас было-то? Вылез из горы костей берсерк. Кровь на его коже уже начала подсыхать, и весь вид источал растерянность. Ни хрена не помню. Эм, а... подержи вопрос. Открыл глаза копейщик. Его недавно проткнуло шипом насквозь, и последнее, что он помнил, как лучник пытался его оттащить назад в сторону коридора. «Хм-хм-хм!» — прогрепел Бурый, так же, как и Берсерк, выбираясь из-под завалов. Он обратился обратно в человека, и, судя по его состоянию, единственным его желанием сейчас было сдохнуть. Я не смог не сжалиться над умирающим чудовищем и прикормил его пивом. Несмотря на свое состояние, живительный флакон он поймал ловчайшим движением и выдавил его себе в рот буквально за пару секунд. «Ох!» — блаженно прохрепел он и улегся на спину. Эх, возмутился злоб, но на него уже никто не обращал внимания. Ничего, без пива проживёт. Лучник же буквально недавно упился зельями, поэтому выглядел вполне сносно. Плюс он был дальше всех от эпицентра взрыва и не словил нервана, как остальные. Все живы, уточнил я, и поняв, что никто в ближайшее время умирать не собирается, активировал свой навык. И оставалось 25 минут до возвращения на то место, откуда я стартовал. Что меня радует в моём навыке, в призрачном состоянии я по-настоящему умею ждать. Никакой разницы между двадцатью пятью минутами и двадцатью пятью годами. Могу просто зависнуть на месте и смотреть, как человечество справляется со всеми невзгодами, отстраивает новую цивилизацию, или же наоборот, медленно, но верно гибнет. Не заметил, как пролетело время. Бойцы тем временем немного пришли в себя, и сейчас будто бы готовятся к бою. Хм. Ет неизвестно, откуда они сюда переместились. Возможно, прямо из сердца родной зомби. Впрочем, и я сюда прилетел не из-за уютной постельки. Мы завершили испытание. Выберите награду. Уникальный навык. Очко характеристик. Уровень +1. Заблокировано. Безусловно приятный бонус. И это хорошо, ведь все остальные члены команды также смогут получить для себя что-то полезное. Уверен в выборе точки характеристик. Ведь простым смертным добывать их, ой, как непросто. У меня же нет цели, только путь. И потому я выберу... Пирофилия. Уникальное. Описание. Пассивный навык. Когда ваше тело объято огнем, значение характеристики канала умножается на 1,1, 1,1, 1,5, зависит от площади соприкосновения с огнем. Выходит, если я полностью залезу в костер, мои каналы станут круче в полтора раза. Неплохо, но вот только ожоги потом лечить не хочется. А для кого-то защита от огня может быть вполне полезным, тем более если вложить очкову в и множитель повысится. Оказавшись рядом с грузовиком, я сразу же по новой активировал дематериализацию. Крайне неудобно, что её действие слетает после перемещения, но уж как есть. А что я собирался делать, даже не сразу вспомнил, куда направлялся. А ведь я летел с тру ну убитой разумной твари, чтобы покопаться в её кишках. И выудил оттуда кристалл. Потом встретил этот грузовичок. Собака. Я сразу нырнул внутрь фургона, но там оказалось пусто. Клетка аккуратно открыта, а не выломна, и следов крови внутри нет. Выходит, они все же смогли сбежать. По пути, прихватив мою награду, что выпала из разбитого здоровяка. Что ж, я тоже не буду стоять на месте. В моём арсенале появилось дико неудобное оружие, и с ним ещё только предстоит разобраться. Шипастый шар начал раскручиваться, как только я приметил для себя идеально подходящую жертву. Грамила лишь частично покрылся костяной бронёй. Идеальная груша, в меру мягкая, в меру твёрдая. Дзынь. Оружие отскочило от костяной защиты, но не отменяя действия материализации, я расхватил шар над головой и что есть силы зарядил им повиску твари. А так куда удобнее. Хоть в описании указано, будто бы физические свойства сохранены, но всё равно По конъектируешь материализация оружия создаётся впечатление, что пользуешься им под водой. Раскрутить шипастый шар достаточно быстро, по порсту не получается, словно что-то постоянно его тормозит. То ли дело, когда он со свистом рассекает воздух. Массы его я не чувствую совершенно, и поэтому могу пользоваться хоть сколько угодно. А точнее, пока позволяет мана. За 10 секунд я превратил граммирлу в тухлый пащ. Я остановился даже когда из него выпало до ядра, продолжая оттачивать технику работы со столь странным оружием. Возможно, наши древние предки этой штукой пользовались совершенно иначе, но мне вполне комфортно делать так, как я делаю. Тем более, что эффективность зашкаливает. Теперь не придётся постоянно менять оружие, ведь ничего более подходящего я всё равно в ближайшее время не найду. Внимание. Первый виток развития системы пройден. Начинается второй виток. Какка умение разблокировано. Награды типа умение разблокированы. Ограничение максимального уровня 10 сняты. Ограничение максимального уровня 20 установлено. Изменения вступят в силу через 3 2 1